глава тринадцать измена и предательство неверность это цепляние за мысль что лучше там где тебя нет измены в мечтах разрушают существующий брак не давая фантазерам возможности прочувствовать реальную сложность внебрачных связей робин скинер по настоящему любящие люди те которые смогли сделать друг друга счастливыми дорожат тем что они вместе тем что они по настоящему близки способны понять и поддержать свою вторую половину в любой ситуации им счастливо чувствовать свое единство взаимное тепло и взаимную заботу конечно такие отношения любви в паре нужно вырастить поэтому любовь это долгая работа которая дает щедрые плоды Но, к сожалению, немногие относятся к своей любви столь серьезно и ответственно. Для многих любовь – просто яркое переживание, приятное удовольствие. Они наслаждаются ею, когда вспыхивает страсть, а затем, когда это чувственное горение естественным путем идет на убыль, страдают из-за отсутствия адреналина и сопутствующей вакханалии чувств. Такие незадачливые влюбленные начинают пенять на быт, что, мол, он их заел, достал, утомил и измчил а вслед за этим оглядываются по сторонам желая влюбиться в кого нибудь еще в действительности ссылки на быт это ерунда отговорка на самом деле проблема гораздо глубже десять лет своей жизни я отдал военной службе и скажу вам совершенно определенно в хороших коллективах проблемы быты людей объединяют причем так как никакие райские кущи объединить не могут поэтому если в любящей паре а это тоже коллектив возникают проблемы на бытовой почве откиньте их в сторону и посмотрите что не так с самими людьми которые эту пару составляют видимо нет не сформировалась у них истинного желания внутренней потребности заботиться друг о друге а без этого любовь долгая и настоящая невозможно так что в конечном счете они имеют обман измены предательство и распавшийся брак измена страшная штука до того как она случилась они стараются не думать вовсе ни под каким соусом выражаясь по научному вытесняют из сознания а затем когда она все таки происходит забыть о ней не вспоминать ее у супругов уже нет никакой возможности в конечном счете это как правило приводит к расставанию Если человек пребывает в иллюзии, что его брак это вечная и нерушимая святыня, которая ничто не угрожает, он расслабляется и перестает на этот свой брак работать. в результате несущие конструкции семейных вкус лишенные должного ухода дают трещину. а дальше что называется уже делать техники пошло поехало брак это не перпету у мобил ему нужна постоянная подпитка энергии.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 то лучше сразу эту страницу вырвать и отправляться на все четыре стороны нечего коту хвост кусками резать впрочем обида штука серьезная а ощущение зыбкости брака даже опасная поэтому мне конечно могут возразить мол это просто сказать забудьте и живите дальше а как забыть то как жить то с ним рядом теперь доверие это утрачено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 провести с таким распрекрасным товарищем ночь любая женщина готова не глядя почему он должен отказываться просто потому что у него есть тургеневская девушка с глазами олененко то есть по каким-то высшим соображениям нет надо смотреть правде в глаза если женщина идет замуж чтобы в мужненной телеге ехать это у нас получается обычный восточный метод а как там мужчины говорят сколько женщин могу себе позволить столько и имею большая телега сорок штук посажу поменьше четырьмя ограничусь спросите у любого мусульманина в стране где многоженство разрешено трук у тебя сколько жен знаете что он ответит денег только на две хватает дорогой понимаете в чем дело если отношения в браке несимметричные и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 и думают по этому поводу массу самых разных глупостей. Но здесь я ограничусь перечислением только трех таких фундаментальных заблуждений. Речь идет об установках, что, мол, все мужики налево ходят, секс без измены – не секс, и еще о такой псевдологической конструкции. Если жена меня допекает, что я могу с этим сделать? Иду и ей изменяю.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 решает что его не любит или что чаще определяет свою жену как собственно отсталую или меркантильную ну и для восстановления своего реноме отправляется налево на самом деле все это конечно в безумие чистой воды и таким образом мстить жене это все равно что целенаправленно забивать чем-нибудь канализационную трубу в собственной квартире можно безусловно и эффект будет впечатляющим но кто пострадает то в конце концов, Есть разумеется и другие способы налаживания отношений, но проще естественно благородно хлопнуть дверью и с пацанами в баню да по девчонкам впрочем изменяют не только мужья женам но и жены мужьям причины женской измены могут быть самыми разными, но как правило женщины решаются на такой шаг уже от отчаяния.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 Не ждите, что ваш партнер первым пойдет вам навстречу. Любите его так, чтобы он чувствовал это. И тогда все еще будет хорошо. Вот такие общие и частные соображения, которые мне кажутся важными, когда мы говорим о таком печальном феномене, как супружеская измена. Но, разумеется, каждый конкретный случай при всем при этом вполне индивидуален.